Глава 8, Год 1917. Январь. 10. Петроград. Квартира Маркова II. Тайная информация — это почти всегда источник большого состояния и результат публичного скандала. Оскар Уайльд. Ранним утром Протопопову сообщили, что на его имя пришло некое приглашение от небезызвестного и крайне навязчивого депутата, искавшего его общества, господина... Маркова второго Николай Евгеньевич приглашал прибыть министра на свою квартиру и принять участие в чаепитии с разными русскими господами, кто за Россию душой. Протопопов поколебался, но, посчитав, что игнорирует Маркова неприлично долго и без резонного повода, решил таки сходить почеевничать, да и в целом нанести визит вежливости не помешает. Слишком долго он футболит патриотов, а такие вещи ни к чему хорошему не приводят. Люди могут обидку затаить. Да и что-то было в настойчивости господина Маркова, на что следовало обратить внимание. Просто так, даже ввиду только лишь прекращения финансирования, столь на встречу не выбивают. К тому же накануне Александру Дмитриевичу было доложено, что в царском селе на приеме у государя побывал господин бывший министр внутренних дел Маклаков. Поговаривали, что царь остался впечатлен встречей и заявил Маклакову, что желает увидеть его еще раз на днях. К своему стыду Протопопов не помнил сути разговора между бывшим министром и царем, хоть сам факт визита к государю Маклакова припоминал более чем отчетливо. Поэтому между делом, так сказать, Александр Дмитриевич был бы не прочь выведать о результатах визита Маклакова при беседе с Марковым или любыми другими русскими господами, кто за Россию душой. Да и понять, чем дышат радикальные правые, тоже не мешало. Прекращение финансирования этой прослойки вовсе не означало, что этот политический элемент больше не может быть полезен и задействован в дальнейшем. Ну и в конце концов, развеяться и переключиться тоже не мешало. Дела запустились, и Протопопов ждал приглашения к царю. Уже будучи на месте, узналось, что в квартире Николая Евгеньевича проходит заседание Главного Совета Союза Русского Народа с участием вновь прибывших из провинции представителей разных мастей. Удачно-то как пришел. Человек в квартире собралось немало. Все с самодовольными рожами сидели на диванах, набитых как бочки килькой. Стоял непрерывный галдеж, дым коромыслом, и все были заняты спорами, поэтому появление даже такой заметной величины, как министр внутренних дел, прошло достаточно незаметно. Некоторые, конечно, поднимались со своих мест, приветствовали со всем почтением Протопопова, но большинство из присутствующих не знали Александра Дмитриевича в лицо. Все же люди из губерних и достаточно далеки от столичных дел. Протопопов был встречен самим хозяином у входа. Марков просиял при его виде, долго тряс руку Александра Дмитриевича и проводил его на лучшее место для господина министра, коем оказалось кресло в углу, где, как и везде, набился народ в количестве трех человек. Один, самый толстый и старый, растекся по самому креслу и курил, а еще двое, с жопами поменьше и помоложе, правда, сидели на поручнях с чашками чая в руках. Заварной чайник стоял на небольшом столике напротив кресла. Марков со свойственной ему беспардонностью согнал эту компашку со своих мест. «Господа любезные, освобождаем место для его превосходительства министра! Живо!» Двое молодых встали тотчас, возможно, признали Протопопова прежде. А вот третий толстяк то ли вставать поленился, то ли тот факт, что перед ним министр не расслышал. Выпучив глаза, постучал ладошкой по одному из поручней, одновременно затягиваясь, мол, присаживайтесь, на поручни посидите. Протопопов, недолго думая, подошел к толстяку, вытащил папиросу каприз из его рта и потушил прямо в чашке чая. — Курить? Здоровью вредить! — Протопопов улыбнулся. Толстяк выпучил глаза еще шире, но сказать ничего не сказал. «Так, Евгений Александрович...» Марков тут же вырос перед ним, прихватил за локоток, аккуратненько так, потащил из кресла. «Не надо на меня так смотреть. Постоите, вам полезны физические нагрузки. Это же место для Александра Дмитриевича. Вы, наверное, не расслышали». В конце концов толстяк сдался и заковылял к стенке, вдоль которой стояли те, кто не поместился на диванах. По пути едва не перевернул стол с заварочным чайником. Протопопов проводил его взглядом, покосился на Маркова. — Негостеприимный вы хозяин, Николай Евгеньевич. — А ему ха, натурально полезно постоять, — хмыкнул Марков. — Я ведь не шучу, Александр Дмитриевич. И, видимо, восприняв слова о собственной негостеприимности близко к сердцу, тут же оформил для Протопопова чашку чая. — Угощайтесь, располагайтесь. Он потянулся за сахаром, видимо, положить в чашечку министра, но Протопопов резко схватил депутата за запястье. — Я разберусь дальше сам. Спасибо, уважаемый причем схватил так, что сахар даже просыпался на стол. Ну что поделать, сохранялась у Александра Дмитриевича привычка следить за тем, чтобы никто и ничего ему в еду или питье не подсыпал ненароком. Марков улыбнулся криво, явно смутился. «Как скажете, мое дело предложить». Ну а дальше Протопопов расселся в креслице, угостился чаем, который щел весьма отвратительным на вкус, остывшим и вообще заваренным неправильно и прикинул, что к чему на квартире у правого депутата, не обращая внимания на самого Маркова, травившего над ухом плоские шуточки за 200. За СРН Протопопову приходилось слышать прежде. Какие-то 10 лет назад, если по меркам этого времени, члены данной организации были известны рядом жестоких политических убийств. Например, видных кадетов Герценштейна, и Оллоса и трудовика Караваева и даже прославились неудачным покушением на Витте. Правда, и сами члены СРН были хорошо так пощипаны большевистскими боевиками, те особо не выбирали методов и были скоро на расправу. О том, как обстоят дела у Союза сейчас, Протопопов подробно не знал. Дерьмово, видать, дела обстояли, раз ни слуху, ни духу. Но был не прочь послушать старика с пышной белой бородой, вышедшего в центр зала под аплодисменты, в котором сразу узнал римского Корсакова. Этот дедушка, будущий активный участник Белого движения и нынешний член Госсовета, славился своей непримиримой борьбой по уничтожению революционных банд и агитаторов против России. Помимо пышной и причудливой бороды, у Александра Александровича была выверенная осанка и совершенно убийственный взгляд в стиле «убью и закопаю». Протопопову стало понятно сразу, этот не остановится ни перед чем и ни перед кем. Суровый дядька. Послушаем. При появлении римского Корсакова народ сразу притих как по щелчку. Он кашлянул в кулак и заговорил, поведав, что движение русских людей испытывает системный кризис, из которого настало время выбираться общими силами. С каждым сказанным словом Александр Александрович распылялся и краснел, а потом начал махать одной рукой, а на другой загибал пальцы. «У нас есть две основополагающие проблемы, которые обуславливают системный кризис нашего патриотического движения, и без решения которых наша деятельность становится невозможной», — говорила она охрипшим и прокуренным голосом. «Первое правительство запрещает наши съезды. Ладно бы съезды, частные совещания, те находятся под запретом с недавних пор. Во-вторых, у нас совершенно недостаточно средств на расширение патриотической работы». «У нас нет денег, господа. Собственная власть продолжает урезать субсидии, тогда как наши оппоненты изыскивают средства у врага, и их активность только увеличивается изо дня в день». Второй укол, несомненно, был направлен в том числе в сторону Протопопова. Знал бы еще этот бородач о том, какого рода статейка зреет в русской воле от господина Амфитеатрова. Александр Александрович продолжил, отмечая, что патриотическому движению следует собрать всю свою волю в кулак и проявить политическое мужество, чтобы снова засиять, как птица-феникс, восставшая из пепла. «Опираясь на происшедшие перемены в высшем составе правительства, со всей ответственностью предлагаю, во-первых...» «Вновь ходатайствовать перед властью за то, чтобы нам было разрешено проводить как минимум частные совещания. Во-вторых, изыскать средства на расширение нашей, безусловно, необходимой патриотической деятельности. Для чего призываю создать особую комиссию, которая займется решением данного вопроса на самых высоких уровнях. Членов комиссии необходимо выбрать безотлагательно». Прямо на глазах Протопопова прошло голосование, и в комиссию были выбраны депутаты Левашов, Замысловский и глава Одессы господин Пеликан, который по заверению римского Корсакова, должен был приехать в Петроград в самое ближайшее время. Протопопов, слушая выступление, наконец понял, от чего так охотились за ним правые. Похоже, что с помощью министра, ранее имея его поддержку, они рассчитывали получить нужные решения на самом верху. Поэтому неудивительно, что, закончив свою пламенную речь, римский корсиков направился прямиком к министру. Хоть Протопопов и не припоминал, что у прежнего Александра Дмитриевича случались частые беседы с Александром Александровичем, можно было предположить, что старик хорошо осведомлен о прежних привычках министра. По крайней мере, никак иначе объяснить настойчивое и взбалмошное желание старика поцеловаться с Протопоповым было нельзя. Жмет руку, лезет со своими старыми потрескавшимися губами в лицо министра. Движение, захват за запястье, бросок. И римский Корсаков плюхнулся на кресло, где только что сидел сам Протопопов. — Вы присядьте, Сан Саныч. видать переволновались после выступления. — Так я поприветствовать вас хотел, как мы всегда целовались поцеловаться, — изумленно произнес старик, хлопая глазами. — Раньше целовались, а теперь я только с женщинами целуюсь. Протопопов, дабы успокоить Александра Александровича, похлопал старика по плечу и всучил тому чашку с чаем. «Угощайтесь! И вы, кажется, что-то мне сказать хотели?» В голове Протопопова всплыло, что прежний Александр Дмитриевич, помимо обнимашек и целовашек, сопровождал их такими странными словечками, как «мой милый». И министр аж поежился, захотелось даже вымыться хорошенько. Римский Корсиков очухался после такого теплого приема. Чашку с чаем отставил на стол, не став пить, видимо, уже пробовал раньше и тоже пришел к выводу, что чай у Маркова так себе, поднялся. Не хотел разговаривать из позиции снизу вверх, стало быть, и желал использовать свое преимущество в росте. И прежде чем начать, прокашлялся в кулак ровно так, как перед своим выступлением. Нус, начну с того, что мне неожиданно приятно обнаружить вас на нашей встрече людей, заинтересованных и болеющих» за судьбу своего отечества», — начал он. Теперь, когда они стояли, римский корсиков, мужчина высокий и, несмотря на возраст подтянутый, смотрел на щуплого Протопопова сверху вниз. «Как вы находите мое выступление?» Протопопов, напротив, желая нивелировать преимущество старого боевика в росте, опустился в кресло и перекинул нога на ногу. «По какому вопросу вы были так настроены встречи искать?» — спросил Протопопов. «Надо полагать, что вы звали меня не ради приятностей и любезностей. Говорите прямо и не портите впечатление о себе». Их взгляды столкнулись. Оба смотрели так, что собеседник невольно отводил глаза. Один боевик этого времени, у него руки по локоть в крови политических оппонентов. Другой боевик времени, которое наступит сто лет спустя. И никто не хочет уступать в этой битве взглядов. Протопов чувствовал, как римский корсиков своим взглядом буквально выворачивает его наружу, но взгляд не отводил. И Александр Александрович тоже вцепился, как питбуль, натурально. Неизвестно, сколько бы длилась вот такая дуэль, если не подошедший Марков. Видя, что оппоненты сверлят и уничтожают друг друга глазами, Марков запнулся на полусловие, понимая, что крайне не вовремя подошел. Алекса Николай Евгеньевич, как человек прозорливый, быстро нашел выход и указал на чашки чая, стоявшие на столе. Может вам, господа, чайку освежить, кипяточек подлить? Не стоит. И римский корсиков и протопопов обернулись на Маркова единовременно. Тот пожал плечами коротко и удалился, так и не сказав, для чего приходил. Я скажу прямо, Александр Дмитриевич. Римский корсиков вернул на протопопова взгляд. Но теперь в нем не было прежней железной хватки. Пощупали друг дружку, нагляделись, и хватит. «Нам надо держаться вместе, как мы и обуславливались», заявил Александр Александрович. «Времена нехорошие настали, как вам известно, и без меня. Заразу хотят в голову людей подселить, размножить и убедить в том, что Россия и все русское непотребно и должно быть уничтожено на корню. И вместо того, чтобы разворошить гнездо гадюк, Находятся люди, именующие себя истинными патриотами, кто этих гадюк подкармливает и гладит по головке. «А вы сам-то?» — спросил Протопопов мягко, но при этом так, что от вопроса по коже натурально мурашки прошли. «Мы, господин министр, спим и видим, как непотребство из России матушки вымести. Да вот только патриотам в наше время становится быть опасно, к моему глубокому сожалению. Понимаю. Продолжайте. Протопопов кивнул, давая понять, что до сих пор не услышал конкретики из уст римского Корсакова и не прочь услышать теперь. Александр Александрович подобрался, огляделся, прежде чем продолжить, будто бы опасался, что на собрании СРН найдутся те самые гадюки, о которых было сказано выше. «На самом верху требуется капитальный ремонт», — сообщил он стальным голосом. «Государственная дума должна быть распущена немедленным манифестом». Я верно понимаю, что об этом шла речь на недавней встрече господина Маклакова и государя. «Маклаков предложил государю проект манифеста», — процедил Александр Александрович. Помолчали. Протопопов переваривал сказанное. На лбу римского Корсакова блестел холодный пот. «Идет грязня за власть, тогда как нужно всем соединиться в кулак», — наконец продолжил Александр Александрович. «В жуткую военную годину все как ослепли». Дому следует распустить и не созывать далее ни в коем случае до тех пор, пока не подойдет для этого законное основание. Я слышал, что правые колеблются между перерывом и распуском, — уточнил Протопопов. Роспуск и только! — Римский Корсиков ударил кулаком ладонь. Понятно, Александр Александрович. Государь сказал, что на СИМ разговор с господином Маклаковым не окончен, вкратчиво сообщил старый боевик. Так что... «Мы обуславливались, что будем говорить прямо», — напомнил Протопопов. «Что вам нужно?» «Деньги!» «Допустим. А чего же Александр Александрович, господин Маклаков, не попросил нужную сумму у государя, раз так проникся вопросом? Замечу, что Барк ничего не говорил мне по этому поводу, а бюджет, знаете ли, не только вам урезают, но и прочим. Денег мне натурально неоткуда взять». Старый боевик замялся, но надо отдать ему должное ненадолго. «Ну так, может, стоит напомнить о нас, господину Барку? Вы-то его почти каждый день видите, Александр Дмитриевич. Вы просили говорить прямо, вот я и говорю, примей некуда». Протопопов задумался. «Деньги — это хорошо, они решают большинство проблем. Однако патриотизм — это такая штука, которая либо есть, либо нет, и с наличием денег это не связано. И судя по тому, что Александр Дмитриевич наблюдал на сегодняшнем собрании, Настоящих патриотов, способных отстаивать свою родину, здесь можно было пересчитать по пальцам руки. Одной. В квартире Маркова собрались по большей части мерзавцы-выгодники, которым по факту не было дела до чаяния России и до исконно русских интересов. Каждый второй здесь вступал в ряды СРН и делал посильные взносы лишь для того, чтобы получить свою выгоду. Деньги, власть, признание. Они почешут языками на столичном собрании, примут какие-то решения, а потом разъедутся по своим губерниям. Не все здесь были такие, и сам римский Корсаков слыл истинным патриотом, что и доказывал всю свою жизнь изо дня в день. Однако Протопопов понимал, что любые выделенные на правах средства начнут оседать в карманах членов СРН и никогда не будут потрачены на поставленные цели. Причем цели, довольно правильно сформулированные, пусть и достаточно в общих чертах. СРН действительно переживал глубочайший кризис. Вслух министр сказал следующее. «Обсудим, Сан Саныч. «Когда?» «Ровно в тот момент и сразу, когда у меня на столе будет лежать план действий». «Какой?» — удивился римский корсиков. «Явно не такой, как вы мне поведали сейчас. Я предпочитаю не разговаривать по воздуху. Фамилии, адреса, цели, мотивы, исходя из которых они поставлены, и результаты, которых стоит ожидать по достижению. И главное, сроки. Сделаю, стало быть. Предоставьте мне список членов СРН, которых вы будете задействовать в реализации своего плана в той или иной форме. И да, не говорите им, что данное предприятие будет финансироваться из бюджета. Сообщите, что в реализации плана каждому придется поучаствовать по мере сил. Я хочу знать истинных патриотов в лицо, Александр Александрович. Только с такими людьми я готов работать. Задача ясна, заключил римский Корсаков. И запомните, высокопарные фразы и философские высеры от Маклакова, Говорухи-Отрока и любого другого, кого бы то ни было, я не намерен обсуждать в принципе, как вы верно заметили в своей речи, у нас война, и действия должны быть самые решительные, согласно закону и духу военного времени. Римский Корсиков ничего не ответил, но глаза его прям загорелись после слов министра. Он откланялся, сообщив, что обязан уделить время другим гостям. Протопопов же понял, что к составлению полученного старый боевик приступил незамедлительно. Выступать начал другой член СРН, моложе раза в два, чем Римский Корсиков, Весь такой аккуратный и лощеный. Имени его министр не знал. Говорил о судьбе неких правых газет, накануне закрывшихся, и тоже просил деньги на возобновление выпуска и зарплаты штату. По итогу журналюга, представляющий интересы газет «Киев» и «Волга», не сумел привести нужные и исчерпывающие доводы, которые бы позволили раскошелиться собравшимся. С формулировкой «ввиду неопределенности положения» предложение было отклонено, и газеты остались закрыты. Во время речи о журналюге Протопопов обратил внимание, что за ним наблюдает мужчина средних лет. Аккуратно одет, держится с достоинством, волосы на усах и голове стильно уложены, бороды не носит. Можно было предположить, что он узнал министра и наблюдает за ним с тех пор, как у Протопопова состоялся разговор с Сансанычем. Понятно, что на Александра Дмитриевича косились с разных сторон, но чтобы так, это был единственный. Протопопов сразу понял, что этому мужчине Что-то нужно. В конце собрания перед народом выступил Марков II и подвел итоги, хотя, по разумению Протопопова, никаких итогов не было. Все вилами по воде. Господа, напоминаю, что в этом месяце у нас намечены новые встречи. Заседает президиум союза с нашим новым председателем Доросовичем. Всем спасибо, что пришли. Не расходитесь, будет подан десерт и шампанское. Расходиться действительно никто не спешил. Скорее всего, каждый из присутствующих закинул денег в котел на посиделке. Все разбились по кучкам и принялись перетирать итоги встречи, и не только их. Кто-то давно не виделся, а кто-то, в принципе, был не прочь поболтать. Протопопов, посчитавший, что на семь его визит к Маркову окончен, направился к дверям. Разумеется, что он заметил, как следом за ним последовал тот самый мужчина средних лет, не сводивший с министра глаз. Он странно держал руку у внутреннего кармана своего пиджака.